Полицейского дежурства кончалось, и он хотел разобраться с бумагами. После службы у него с коллегой был запланирован поход в ближайший кабачок. На возню с предруковатым детком времени не оставалось. Но Наката сделал страшные глаза и покачал головой. «Нет, — Нет-нет, господин полицейский. Наката хочет все рассказать, пока помнит. А если до завтра что-нибудь важное забудется? Наката был на пустыре. Это во втором квартале. Искал там кошку-кунжутку. Куэдзуми-сан попросила. Вдруг появилась огромная черная собака и отвела Накату в один дом. Такой большой. С большими воротами и черным автомобилем. Адреса Наката не знает. Что это за место тоже? Наверное, все-таки Накана. В этом доме оказался господин Джонни Уокер. У него такая... Чудная черная шляпа, высокая. В холодильнике на кухне рядами кошачьи головы, штук двадцать. Этот человек собирал кошек, отпиливал им головы пилой и поедал сердца, а из их душ делал особенные флейты, а потом этими кошачьими флейтами собирал души людей. Джонни Уокер на глазах у накаты Убил ножом Каваму русан, потом еще несколько кошек. Разрезал им животы, он кунжутку и мими тоже убить собирался. И тогда Наката взял нож и зарезал Джонни Уокера. Этот Джонни Уокер сам захотел, чтобы Наката его убил. Наката не думал этого делать. Правда. Раньше Наката никого не убивал. Он только хотел, чтобы Джонни Уокер больше не убивал кошек. Но тело Накату не послушалось. Само все сделало. Наката схватил нож и раз, два, три воткнул его в Джонни Уокера прямо в грудь. Джонни Уокер упал на пол весь в крови и умер. Наката тоже был весь в крови. Потом у него в голове закружилось. Он сел на стул и, наверное, заснул. Открыл глаза, Уже вечер, пустырь, рядом мими и кунжутка. Все это только что случилось. В первую очередь Наката отнес кунжутку к Коэдзуми, а госпожа ему дала жареные баклажаны и маринованные огурчики, и он сразу пошел к вам. Наката подумал, что надо доложить обо всем господину губернатору. Наката сидел прямо, как кол проглотил. Только выложив разом всю свою историю, смог, наконец, перевести дух. Еще ни разу в жизни он так много не говорил. В голове сразу сделалось пусто. «Передайте это, пожалуйста, господину губернатору!» Полицейский ошарашенно выслушал Накату, но почти ничего не понял из его рассказа. Какой еще Джонни Уокер? Какая кунжутка! Ясно. «Все передадим господину губернатору», — пообещал полицейский. «Хорошо бы Накату не лишили пособия». Полицейский серьезным видом записал что-то на бумаге. «Понятно, так и запишем. Обратившийся гражданин просит не лишать его пособия, правильно?» «Да-да». «Спасибо вам, господин полицейский. Наката столько времени у вас отнял. Передавайте привет господину губернатору». «Обязательно передам. Будьте спокойны». «И...» — Отдохните сегодня хорошенько, — сказал полицейский и напоследок добавил. — А, между прочим, вот вы сказали, что убили человека и перепачкались в крови, а на одежде ничего нет. — Совершенно верно. По правде Наката тоже не понимает, как это получилось. Он точно был весь в крови, а когда очнулся, уже ничего. — Странно. В самом деле странно. С накопившейся за день усталостью в голосе промолвил полицейский. Наката открыл было уже дверь, собираясь выйти, но остановился и оглянулся на полицейского. — Кстати, господин полицейский, вы завтра вечером здесь будете? — Буду, — осторожно проговорил блюститель порядка. — Завтра вечером я тоже дежурю. А что? — Возьмите зонтик. «Даже если небо будет ясное, возьмите на всякий случай». Полицейский кивнул и, обернувшись, снова посмотрел на висевшие на стене часы. «Скоро должен звонить сослуживец насчет кабачка». «Хорошо, хорошо, возьму». «А то с неба рыба будет падать, вроде дождя. Много селедка, по всей вероятности. Хотя, может, и ставриды немножко». И Ледка из Ставрида рассмеялся полицейский. «Ха! Но тогда зонтик можно будет перевернуть, наловить рыбки и намариновать. Наката тоже любит Ставриду с маринадом, — серьезно проговорил Наката. Но завтра в это время Накаты здесь уже, наверное, не будет. Когда на следующий день в районе Накана, на этом самом углу, С неба действительно посыпалась селедка из ставрида. Молодой полицейский побелел, как мел. Ничто не предвещало, что из облаков вдруг вывалятся тысячи две рыбин. Большинство, при ударе о землю, разбились, но некоторые были еще живы и трепыхались, силой, колотя хвостами по мостовой торговой улице. На вид рыба оказалась совершенно свежей, еще пахло морем. Рыбины шлепались на людей, автомобили, крыши домов и, к счастью, никого серьезно не поранили. Видно, высота, с которой они упали, была не так велика. Зато перепугали народ изрядно. Многие испытали психологический шок. Еще бы! Рыба падала градом с неба! Апокалипсис! Позднее полиция провела расследование этого происшествия, чтобы выяснить, откуда и как рыба попала на небо, но вразумительно объяснить случившееся не сумела. С рыбных рынков и рыболовных судов рыба в таком количестве не пропадала. Самолеты и вертолеты в то время над этим районом города не пролетали. Смерчи не регистрировались. Думать, что кто-то так пошутил, оснований тоже не было. На подготовку такой шутки понадобилось бы слишком много времени. Санитарное управление Накана по просьбе полиции собрало рыбу, проверило ее, но отклонения от нормы не обнаружило. Самая обыкновенная селедка — Обычная ставрида. Свежая, на вид вкусная. Однако полицейские принялись разъезжать по городу на машинах с громкоговорителями и вещать, что свалившуюся с неба рыбу есть не надо, поскольку она неизвестного происхождения и может содержать вредные вещества.